Глава пятнадцатая. Рассказывает Олег Таругин. Нельзя сказать, чтобы смерть Георгия Леонида тронула меня очень уж сильно. Всё-таки братец Георгий и иновременин Леонид были люди малознакомые. Я больше жалел о потере Хабалова до своих атаманцев и стрелков. Эти ребята со мной почти три года прожили. Я всех по именам знал. Но все произошедшие в Японии события наглядно показали, что ребятишки из будущего окончательно перестали стесняться в выборе средств. Стала окончательно до да донышка ясно, что покинья сейчас тело цесаевича ему все равно не жить, а заодно зачиистят и всех к нему приближных и отдаленных. Вот это прибило мой мозг до состояния анабиоза, Осо осознание факта неминуемой скорой смерти и разрушение всего дела, над которым я столько работал. Остро захотелось спрятаться куда-нибудь в глухой медвежий угол и чтобы все про меня забыли. Но потом, взглянув на спокойные открытые лица Егора и Фили, полные самого святого доверия ко мне, доверия сравнимого разве что с доверием Господу Богу, я понял. Нет, не могу я их оставить. Они простят мне все, что угодно, кроме трусости. Ну а раз так, вперед. Чтобы я не делал в дальнейшем, самолюбие утешала одна догадка. раз уж на меня бросили такой десант значит я уже сделал что-то такое в корне поменявшие естественный ход истории последние покушения были весьма интересными и удивительными во-первых мой батюшка император александр всегда был решительным мужиком а уж с тех пор как пить завязал в общем он объявил мобилизацию первой очереди резервистов и отдал приказ балтийскому флоту о подготовке к переходу на дальневосточные твд Хорошо еще, что до прямого объявления войны пока не дошло. Во-вторых, мировая общественность однозначно была на нашей стороне и через свои средства массовой информации настойчиво требовала покарать взорвавшихся косоглазых обезьян. Однако уклон был скорее в межрасовые отношения. Мы были белыми прогрессорами, а японцы — желтыми дикарями. В-третьих, японский император, жутко напуганный как покушением, так и фактом нашего быстрого бегства из пределов страны Ямато, видимо, вообразил, что с такой скоростью мы бросились за подмогой, и вот-вот на рейде Токийского залива появятся корабли Болтфлота. В связи с этим простыми извинениями дело не ограничилось. Среди администрации Иокогамы была проведена своеобразная децимация. Все городское руководство и высшие полицейские чины в спешном порядке сделали сепуку. Не пережив позора, за ними последовал чудом уцелевший во время покушения министр двора, министр иностранных дел во время покушения погиб. Дурной пример заразителен. По всей стране восходящего солнца прокатилась волна ритуальных самоубийств. Я с минуты на минуту ожидал, что меня нагонит в пути наследник хризантемового трона Херохита, несущий на плечах мешок с отрубленными головами. Но до таких ужасов, к счастью, не дошло. Пока мировое сообщество издавало воинственный клёкот, Россия демонстративно готовилась к войне. А Япония изнуряла себя кровавой епитимьей, дипломаты торопливо обменивались нотами и коммунике, пытаясь хоть как-то урегулировать конфликт, не доводя вопрос до горячей стадии. Дорога по бескрайним просторам Российской империи из Владика в европейскую часть страны заняла более трёх месяцев. Был бы построен Транссиб, ушло бы недели две, а так... По пути мы регулярно встречались с людьми, как с простым народом, так и с облеченными властью. Весть о гибели Георгия летела впереди нас. Народ жалел меня и возмущался поведением японцев. Со всех сторон я слышал «Уж только позволь, батюшка, мы этих желтопузых макак голыми руками порвем». По мере движения на запад градус настроения все повышался и повышался. Встречи с большим скоплением людей теперь больше напоминали митинги. Но в Красноярске я получил письмо от папы с наказом прекратить муссирование темы ответного удара. Оказывается, дипломаты все-таки сумели договориться. И размеры компенсации физического и морального ущерба были потрясающими. Японцы передавали нам Окинаву, которую сами хапнули всего лет 15 назад. А еще нашей торговле предоставлялись существенные преференции. Ну и что-то еще по мелочи. На мое ответное возмущенное письмо, мол, как же так, разменяли жизнь сына на какой-то островок, папа в резкой и категоричной форме высказался в том смысле, что лично он ничего забывать и прощать не собирается. А просто не время сейчас. Вот соберем силы, и тогда... Да, я все больше убеждаюсь, что трезвый Александр мне нравится больше. Поэтому дальнейшая поездка по стране уже не носила характера агитационно-пропагандистской. Тело георгия с небольшим сопровождением отправилась в петербургу с коренным маршем а я с соратниками продолжил неспешный вояж по регионам так мы доехали до волги в канун рождества отпразновав новый 1888 год в пути так что у нас там дальше по программе А ага, Нижний новгород экономический центр россии жаль что в это посещение не увижу знаменитую ярмарку она проходит осенью ну да ничего здесь и без ярмарки хватает достопримечательностей и интересных людей кстати об интересных людях у васильчикова должны быть записаны самые крупные воротилы города с которыми стоит наладить контакт сергей ларионович негромко оклекаю я слушаю государь васильчиков приподнимает голову от каких-то документов которые он увлеченно изучает вот уже второй час кто у нас в нижнем на повестке дня из крупных промышленников князь несколько секунд смотрит на меня потом неожиданно хмыкает вы государь словно мысли читать умеете на обращение моей свиты ко мне императорским титулом я уже давно махнул рукой но сейчас слово государь прозвучало из уст сергея илларионовича как-то по особенному а князюшка переложив несколько бумажек продолжает вот как раз сейчас я в последний раз сверял данные полученные из разных источников и уже хотел доложить а вы и Я улыбаюсь и киваю Васильчикову, мол, говори дальше. И князь начинает докладывать. Первой и самой главной промышленно-финансовой компании Нижнего Новгорода на сегодняшний момент является торговый дом братьев Рукавишниковых. Тех самых что? Да, тех самых, чьи винтовки мы купили в Сан-Франциско. Семейное дело принадлежит четырем братьям, но наиболее интересным представляется самый младший, Александр. характерная деталь три года назад этот молодой человек а от роду ему тогда было 25 лет загорает свою долю из компании рукавишников и сыновья где в то время заправлял старший брат иван действие это сопровождалось скандалом связанным с попыткой старших братьев лишить александра его доли мотивируя свой отказ молодостью и умственной неполноценностью младшенького однако александр сумел преодолеть все препоны Позднее к нему присоединился средний брат, с которым Александр и организовал новый торговый дом, названный братья Рукавишниковы. Доставшийся им при разделе старый железноплавильный заводик был полностью перестроен и оснащен новым оборудованием. Именно на нем сейчас производятся так заинтересовавшие вас государь винтовки. По отдельным слухам их изобретателем был именно Александр. Оставвшиеся до нижнего несколько часов пути я еще и еще раз перечитывают документы по братьям рукавишниковым, собранные васильчиковым грефсом и их присными. Ну что ж, главный в этой братской компании несомненно александр. Вот блин гений самоучка или не гений, а просто хорошо запомнивший. В ведь появилась, а точнее проявилась эта одиозная личность практически одновременно со мной в 1884 году. очередной вселенец, на которых я уже насмотрелся с большой долей вероятности да. Тем более, что возникший вокруг завода городок имеет весьма примечательное наименование: Стаьград. А это очень интересный штрих. Но если предыдущие встреченные мною вселенцы норовили меня нейтрализовать, а позднее и убить, то этот человек тихо, относительно тихо, сидел в нижнем и тщательно скрупулезно занимался модернизацией промышленности. как я вствоа из докладных записок буквально дню и начуя на заводе, чем несомненно работал на благо России, а следовательно и того дела, что я задумал. С недаемые любопытством я выгружаюсь в нижнем, принимаю визит вежливости губернатора и градоначальника и немедля береру быка за рога. В приемной собраны основные промышленники с земли нижегородской. и даже через дверь ощущается их напряженное ожидание. Начнем, благословя. «Егор, давай Александра Рукавишникова, а как запустишь, будь настороже». Командую ей, через мгновение Шелихов вводит ко мне искомого персонажа. «Ну-с, посмотрим, полюбопытствуем». Передо мной стоит молодой человек, одетый по последней парижской моде. По виду и не скажешь, что мужик вкалывает по 18-20 часов в сутки. Подтянутый, стройный, даже через сёртук видно, что мышцами его бог не обидел. Забавно, но ощущение такое, что парень тренируется не хуже моего. Здравствуйте, Александр Михайлович. Присаживайтесь. Здравствуйте, Ваше Высочество. Эка. Уселся так, словно и не ожидал ничего другого. Но, блин, дает. Да еще и рассматривать меня взялся. Не люблю, когда меня вот так вот в упор разглядывают. По привычке еще и с прежней жизни прикусываю губу. Поиграем в гляделки? Ну, попробуй. Вот гад. И взгляд мой держит весьма наслышан о ваших успехах и достижениях александр михайлович не вставая с кресла рукавишников слегка клаяется пустяки и ваше высочество душ да какие пустяки завод стали литейной полностью реконструировали а теперь еще и химический комбинат строить собрались а потянете ли потянем ваше высочество от чего не потянуть степенно отвечает он вот теперь все же видно купчина неожиданно в глазах у него мелькает некое странное выражение это ведь как черешня в садах приднестровья по ночам собирать и знаешь что опасно а сладенького хочется чего чего он сказал какую черешню что он несет черешню в приднестровье по ночам ничего не понимая обалдела переспрашиваю я да купчина постепенно кивает хотя в его глазах сейчас в И продолжает, неожиданно подавшись ко мне всем телом. «Сидишь на ветке почти у самой верхушки дерева, потому как внизу уже все ободрали, и молишься, чтобы с правого берега крупняк по пристреленному садику не долбанул». «Какой крупняк? У него крыша поехала? С правого берега?» «С правого берега. Днестра». «Я вскакиваю и отбрасываю кресло». «Откуда ты это знаешь?» Ору я, и тут до меня доходит, что только один человек из моих знакомых знает вкус приднестровской черешни, и этот человек... Димка? Интерлюдия. В тусклом свете кажется, что лица сидящих в зале людей — посмертные гипсовые маски. Стоит гробовая тишина. Кто-то роняет на пол карандаш, собравшиеся вздрагивают, словно в зале рванула граната. «Коллеги!» прокашлявшись начинает председатель с горечью должен констатировать две тщательно спланированных операций по устранению матриканта с треском провалились во время первой руками его так называемого отца мы не учли способность ближнего окружения цесаревича пойти на акт прямого неповиновения своему императору вплоть до убийства Во время второй массированного нападения во время визита в Японию, нами было упущено из вида, что после первого покушения матрикант будет все время настороже, да и его верные опричники оказались прекрасно подготовлены к скоротечной уличной схватке. Чего только стоят размещенные на крышах снайперы. Боюсь, что наши способы как-то повлиять на изменения в исторической последовательности исчерпаны. Ситуация катастрофическая. уже и в нашем институте произошло несколько случаев хрона амнезии а также пропажи людей и полной замены одних людей другими по залу пронесся ветерок от одновременного вздоха десятков человек передаю слово спецпредставителю генсека оон лорду валентайну проведенными мною лично-следственными мероприятиями установлено что переносной мнемотранслятор типа пмв 13 без оказался в руках неподготовленного аборигена из кластера 2004 не только и не столько вследствие преступной халатности доктора фаллина и магистра крупиной спецпредставитель генсека он роняет слова словно тяжелые камни практически доказан злой умысел Фаллина, позволившего неустановленному лицу унести прибор сразу после переноса матрицы. Нвнятный шепот возмущения с задних рядов утихает под хмууррым взглядом чиновника. Еще раз окинув присмиревших под глыбой неслыханного обвинения ученых, инспектор продолжает. Вероятно, магистр крупина не была посвящена в замыслы своего непосредственного начальника, но расследование ее действий продолжается, Сейчас она отстранена от должности и находится под домашним арестом. А сам фален выкрикнул с задних рядов фальцет. Влентейн поднимает голову и целую минуту буравит взглядом лица собравшихся. При этом становится видно, что его подбородок и щеки покрыты ярко-розовыми пятнами молодой кожи. Совсем недавно лорд проходил процедуры регенерации. Тшина в зале становится оглушеющей. спецецпредставитель удовлетворенно кививаетет и неспешно продолжает рассказ. Чтобы установить все это, мне самому пришлось отправляться в во означенный кластер. Выяснилось, что сразу после переноса матрицы абориген естественным образом впал в кому. Его тело было помещено в дорогую померкам кластера клинику, где и находится в настоящий момент. Если, конечно, отстоящий от нас на несколько столетий год можно назвать настоящим. Улыбка Валентайна заставила участников собрания нервно сжаться. А деньги на оплату содержания семьи донора и больничных счетов выделяет близкий друг виновников всех неприятностей некий Дмитрий политов. Этот господин находился в плотном контакте с донором последние 10 лет, участвовал вместе с ним в боевых действиях, разделяет взгляды донора на историю, в частности на поливариативность протекающих в России на рубеже 19 20 веков процессов. По свидетельству жены донора, Политов неоднократно навещал ее мужа по утрам в выходные дни. А как раз в один из таких дней и произошло событие, последствия которого мы все здесь расхлебываем. Так что с вероятностью 80-90% именно Политов забрал мнемотранслятор сразу после переноса. «Ну так найти его и отобрать прибор!» – взревает низкий глухой голос. «Там же есть функция принудительного возврата!» Это не представляется возможным. Сжав зубы, цедит слова чиновник. Наш интересант впал в состояние, сходное с комой первого донора. Сейчас они лежат в одной палате. «Господи!» — испуганно вскрикивает Фальцет. «Неужели еще один донор?» Гробовая тишина похоронена подвалом панических голосов. Валентейн терпеливо подождал, когда участники собрания выговорятся. И следующие его слова ввергли всех в еще большую панику. Но это еще не все. Во время проведения оперативных мероприятий мы наткнулись на явное противодействие, исходящее от аборигенов. Вероятно, что наша возможность перемещаться во времени раскрыта на уровне спецслужб кластера 2004. Мне с трудом удалось уйти, эти мерзавцы били меня руками по лицу. Лорд машинально дотрагивается до розового пятна на подбородке. «Дальнейшее проведение каких-либо активных действий в означенном кластере представляется мне невозможным». «Почему?» – спрашивают сразу несколько голосов. «Доктор Фаллен был захвачен нашими оппонентами. Или сдался сам. Сейчас это уже не важно. Главное в том, что наши неведомые противники отлично сумели воспользоваться своим трофеем. Судя по всему, Фаллен сдал им всю находящуюся на территории России сеть стационарных трансляторов». Теперь этот кластер закрыт для физического проникновения. А без промежуточной базы мы не сможем использовать активных матрикантов, даже если бы нам удалось найти подходящих рецепиентов из окружения Таругина-Политова. Остается только пассивное наблюдение». «Но это значит, надо готовить прямое вторжение в кластер-2004?» — догадался Фальцет. «Десант?»